Подвиг майора Пугачева Одним из стереотипов, назойливо внедряемых в общественное сознание нашей страны, стал миф о судьбе тех советских солдат и офицеров, которым удалось вырваться из немецкого плена. Оплевывающие советское прошлое публицисты дружно рисуют душераздирающую картину, как бывшие советские военнослужащие, освобожденные из немецких концлагерей, едва ли не поголовно отправляются в лагеря ГУЛАГа или, как минимум, в штрафбаты. «А после войны потрясла меня лютость к пленным. За что?» Из гитлеровских лагерей смерти в концлагеря сталинские. Только Георгий Константинович Жуков попытался заступиться за трижды несчастных людей, но напрасно. Сам и попал в опалу. Сноска 272. С хрущевских времен фольклор обличителей сталинизма прочно вошел в рассказ Варлама Шаламова – «Последний бой майора Пугачева», в котором изложена душесчипательная история побега из Колымского лагеря и героической гибели 12 бывших офицеров, невинно осужденных сталинскими палачами. Вдохновившись этим волнующим сюжетом, режиссер Владимир Фатьянов даже решил снять по нему художественный фильм. Владимир Фатьянов снимает фильм по рассказам Шаламова. Таких людей, как герой Игоря Лифанова, сражавшихся с немецкими захватчиками, прошедших через немецкий плен, вернувшихся на родину и осужденных трибуналом на пребывание в сталинских лагерях, было много. О них новый фильм режиссера Владимира Фатьянова «Последний бой майора Пугачева». В основе сценария лежат колымские рассказы Варлама Шаламова. В картине также заняты Игорь Волков, Виктор Молчан, Галина Бакашевская. Сноска 273. Кинострепня Фатьянова вышла на экраны к 9 мая 2005 года. Так сказать, еще один ушат помоев к юбилею победы. С тех пор фильм неоднократно демонстрировался по российскому телевидению. Вообще-то элементарный здравый смысл подсказывает, что военнослужащие, вернувшиеся из плена, должны быть проверены органами контрразведки, хотя бы потому, что среди них заведомо имеются вражеские агенты. Немцы активно использовали этот канал для засылки своей агентуры. Вот что писал в своих мемуарах начальнику управления РСХА бригаденфюрер СС Вальтер Шелленберг. «В лагерях для военнопленных отбирались тысячи русских, которых после обучения забрасывали на парашютах вглубь русской территории. Их основной задачей, наряду с передачей текущей информации, было политическое разложение населения и диверсии». Другие группы предназначались для борьбы с партизанами, для чего их забрасывали в качестве наших агентов к русским партизанам. Чтобы поскорее добиться успеха, мы начали набирать добровольцев из числа русских военнопленных прямо в прифронтовой полосе. Сноска 274. Таким образом, подписанная И.В. Сталиным 27 декабря 1941 года постановление Государственного Комитета Обороны СССР номер 1069 СС о государственной проверке фильтрации военнослужащих Красной Армии, бывших в плену или в окружении войск противника сноска 275 было вполне обоснованным и своевременным. Во исполнение его Приказом Наркома внутренних дел номер 001735 от 28 декабря 1941 года были сформированы армейские сборно-пересыльные пункты СПП и организованы спецлагеря. Сноска 276. Задачей СПП, а также созданных в конце 1944 года фронтовых проверочно-фильтрационных пунктов ПФП, была первичная проверка освобожденных из плена. Завершалась фильтрация в спецлагерях НКВД. Как правило, проверочная работа в лагере продолжалась в течение полутора-двух месяцев. Каковы же были результаты этой проверки? Может, и в самом деле бывших военнопленных скопом гнали на Колыму? Таблица. Данные о бывших военнопленных, содержавшихся в спецлагерях в период с октября 1941 года по март 1944 года. Сноска 277. Всего поступило 317 594. Проверено и передано в Красную армию 223 281 70,3%. В конвойные войска НКВД 4337 1,4%. В оборонную промышленность 5716 1,8%. Убыло в госпитале – 1529, 0,5%. Умерло – 1799, 0,6%. Штурмовые батальоны – 8255, 2,6%. Арестовано – 11 283, 3,5%. Продолжают проходить проверку 61 394, 19,3%. Подобное соотношение сохранялось и к осени 1944 года. Справка о ходе проверки бывших окруженцев и бывших военнопленных – по состоянию на 1 октября 1944 года. 1. Для проверки бывших военнослужащих Красной Армии, находящихся в плену или окружении противника, решением ГОКО номер 1069 СС от 27.12.41 года созданы спецлагеря НКВД. Проверка находящихся в спецлагерях военнослужащих Красной Армии проводится отделами контрразведки СМЕРШ-НКО при спецлагерях НКВД. В момент постановления это были особые отделы. Всего прошло через спецлагеря бывших военнослужащих Красной Армии, вышедших из окружения и освобожденных из плена 354 тысячи, 592 человека, в том числе офицеров 50 441 человек. Второе. Из этого числа проверено и передано а В Красную Армию 249 416 человек, в том числе в воинские части через военкоматы 231 234 человека. Из них офицеров 27 042 человека. На формирование штурмовых батальонов 18 382 человека. Из них офицеров 16 163 человека. B. В промышленность по постановлениям ГОКО 30 749 человек, в том числе офицеров 29 человек. В. на формирование конвойных войск и охраны спецлагерей 5924 человека. Третье. Арестовано органами СМЕРШ 11556 человек. Из них агентов разведки и контрразведки противника 2083 человека. Из них офицеров по разным преступлениям 1284 человека 4. Убыло по разным причинам за все время. В госпитале, Лазареты и умерло 5347 человек. 5. Находится в спецлагерях НКВД СССР. В проверке 51 601 человек, в том числе офицеров. 5657 человек. Из числа оставшихся в лагерях НКВД СССР офицеров в октябре формируются 4 штурмовых батальона по 920 человек каждый. Сноска 278. Итак, Судьбы бывших военнопленных, прошедших проверку до 1 октября 1944 года, распределяются следующим образом. Направлено в воинские части через военкоматы – 231 034 человека – 76,25%. Штурмовые батальоны – 18 тысяч 382 человека 6,7%. В промышленность 30 749 человек. 1,96% в конвойные войска 5924 человека. 10,15%. Арестовано. 11 человек – 3,81%. В госпитале лазареты умерло 5347 человек – 1,76%. Всего прошло проверку 302 992 человека – 100%. Поскольку в процитированном выше документе для большинства категорий указывается также и количество офицеров, подсчитаем количество отдельно для рядового и сержантского состава и отдельно для офицеров. Направлено в воинские части через военкоматы 203992 рядовых и сержантов 79%. 27 042 офицера 60,38%. в штурмовые батальоны 2219 рядовых и сержантов 0,86%. 16 163 офицера 36,9%. в промышленность 30 720 рядовых и сержантов – 11,90%. 29 офицеров – 0,6%. В конвойные войска нет данных. Арестовано 10 272 рядовых и сержанта – 3,98%. 1284 офицера, 2,87%. В госпитале лазареты умерло, нет данных. Всего прошло проверку. 258 208 рядовых и сержанта, 100%. 44 офицера, 100%. Таким образом, среди рядового и сержантского состава благополучно проходили проверку свыше 95% или 19 из каждых 20 бывших военнопленных. Несколько иначе обстояло дело с побывавшими в плену офицерами. Арестовывалось из них меньше 3%, Но зато с лета 1943 до осени 1944 -го года значительная доля направлялась в качестве рядовых и сержантов в штурмовые батальоны. И это вполне понятно и оправдано. С офицера спрос больше, чем с рядового. Рисунок Освобожденные советские военнопленные. Кроме того, надо учесть. Что офицеры, попавшие в штурмовые батальоны и искупившие свою вину, восстанавливались в звании. Например, 1 и 2 штурмовые батальоны, сформированные к 25 августа 1943 года, в течение двух месяцев боев, показали себя с отличной стороны и приказом НКВД были расформированы. Бойцов этих подразделений восстановили в правах, в том числе и офицеров, и затем отправили воевать далее в составе Красной Армии. Сноска 279. Окончательные итоги проверки советских военнопленных и гражданских лиц, освобожденных после войны, выглядят следующим образом. К 1 марта 1946 года было репатриировано 4 миллиона 1998 советских граждан, 2 миллиона шестьсот шестьдесят тринадцать гражданских и 1 миллион пятьсот девять 475 военных, из них 1 миллион восемьсот сорок шесть тысяч восемьсот два Поступила из зон действия советских войск за границей и 2 352 686 принято от англоамериканцев и прибыло из других стран. Сноска 280. Таблица. Результаты проверки и фильтрации репатриантов по состоянию на 1 марта 1946 года. Сноска 281. Категории репатриантов направлено к месту жительства 2 миллиона 146 126 гражданских, 80,68% 281 780 военнопленных, 18,31%. Призвана в армию 141 962 гражданских 5,34% 659 190 военнопленных 42,82% зачислено в рабочие батальоны НКО. 263 647 гражданских, 9,91%, 344 448 военнопленных, 22,37%. Передано в распоряжение НКВД 46 740 гражданских. 1,76%. 226 127 военнопленных. 14,69%. Находилась на сборно-пересыльных пунктах и использовалась на работах при советских военных частях и учреждениях за границей. 61 538 гражданских. 2,31%. 27 930 военнопленных. 1,81%. Таким образом, из военнопленных, освобожденных после окончания войны, репрессиям подверглись лишь 14,69%. Как правило, это были власовцы и другие пособники оккупантов. Так, согласно инструкциям, имевшихся у начальников проверочных органов, из числа репатриантов подлежали аресту и суду. Руководящий и командный состав органов полиции, народной стражи, народной милиции, русской освободительной армии, национальных легионов и других подобных организаций. Рядовые полицейские и рядовые участники перечисленных организаций, принимавшие участие в карательных экспедициях или проявлявшие активность при исполнении обязанностей. Бывшие военнослужащие Красной Армии, добровольно перешедшие на сторону противника. Бургомистры, крупные фашистские чиновники, сотрудники гестапо и других немецких карательных и разведывательных органов. Сельские старосты, являющиеся активными пособниками оккупантов. Сноска 282. Какой же была дальнейшая судьба этих попавших в руки НКВД борцов за свободу? Большинству из них было объявлено, что они заслуживают самого сурового наказания, но в связи с победой над Германией советское правительство проявило к ним снисхождение, освободив от уголовной ответственности за измену родине и ограничилось отправкой на спецпоселение сроком на 6 лет. Такое проявление гуманизма явилось для пособников фашистов полной неожиданностью. Вот характерный эпизод. 6 ноября 1944 года в Мурманск прибыли два английских корабля, на борту которых находилось 9907 бывших советских военнослужащих, сражавшихся в рядах немецкой армии против англо-американских войск и взятых ими в плен. Согласно статье 193-22 тогдашнего Уголовного кодекса РСФСР, Самовольное оставление поля сражения во время боя, сдача в плен, не вызывавшаяся боевой обстановкой или отказ во время боя действовать оружием, а равно переход на сторону неприятеля влекут за собою высшую меру социальной защиты с конфискацией имущества. Сноска 283. Поэтому многие Пассажиры ожидали, что их расстреляют сразу же на Мурманской пристани. Однако официальные советские представители объяснили, что советское правительство их простило, и что они не только не будут расстреляны, но и вообще освобождаются от привлечения к уголовной ответственности за измену родине. Больше года эти люди проходили проверку в спецлагере НКВД – а затем были направлены на шестилетнее спецпоселение. В 1952 году большинство из них было освобождено, причем в их анкетах не значилось никакой судимости, а время работы на спецпоселении было зачтено в трудовой стаж. Сноска 284. Вот характерное свидетельство живущего в Пудыжском районе Карелии писателя и краеведа Е. Г. Нилова. «Власовцев привезли в наш район вместе с военнопленными ненцами и разместили их в тех же лагерных пунктах. Странный был у них статус – и не военнопленные, и не Но какая-то вина за ними числилась. В частности, в документах одного жителя Пудыжа значилось – направлен на спецпоселение сроком на 6 лет за службу в немецкой армии с 1943 по 1944 год рядовым. Но жили они в своих бараках, за пределами лагерных зон, ходили свободно, без конвоя. Сноска 285. Всего в 1946-1947 годах На спецпоселение поступили 148 079 власовцев и других пособников оккупантов. На 1 января 1953 года на спецпоселении оставались 56 746 власовцев. 93 446 были освобождены в 1951-1952 годах по отбытии срока. Сноска 286. Что же касается пособников-оккупантов, запятнавших себя конкретными преступлениями, то они были отправлены в лагеря ГУЛАГа, составив там достойную компанию Солженицыну. Вернемся теперь к кинострепне Фатьянова. Как мы уже убедились, основная масса освобожденных из плена советских военнослужащих благополучно проходила проверку. Но даже те из них, кто арестовывался органами НКВД, в большинстве своем отделывались ссылкой. Чтобы попасть на Колыму, нужно было совершить что-то серьезное, запятнать себя конкретными преступлениями на службе у гитлеровцев не стали исключением из этого правила и прототипы шаламовских героев. Как выглядел подвиг майора Пугачева на самом деле подробно разбирается в книге магаданского историка и краеведа Александра Бирюкова Калымские истории». Сноска 287. Оказывается, подобный факт действительно имел место. В ночь на 26 июля 1948 года группа каторжников и И.Н., Худенко В.М., Пуц Ф.С., Гой И.Ф., Демьянюк Д.В., Клюк Д.А., Янцевич М.У., Бережницкий О.Н., Сова М.М. и Гошин А.Ф., Солдатов Н.А. и Маренив. СВ совершили групповое нападение на вооруженную охрану лагерного пункта номер 3 ОЛПН от Урях и убили старшего надзирателя Васильева, дежурного по взводу Рогова, дежурного по вахте Перегудова, связали жену Перегудова Сироткину, проводника служебных собак Грызункина, забрав 7 автоматов, один пулемет ручной, винтовки, револьверы, патрон свыше тысячи штук, и скрылись. Сноска 288. Увы, при ближайшем рассмотрении участники побега оказываются не безвинно осужденными героями-фронтовиками, а бандеровцами и полицаями. Восемь из 12 никогда не служили в Красной Армии. Трое воевали непродолжительное время. Военнопленными были лишь двое – Кадровым военным офицером был только солдатов. По составам преступления – один убийца, двое служивших немецкой полиции, девять – участники украинских националистических формирований, сноска 289. При этом практически все беглецы имели отношение к лагерной администрации. 10 из 12 беглецов принадлежали к лагерной обслуге, придурне по блатной терминологии. Бригадир, бригадир, дневальный, повар, хлеборез, портной, сапожник, парикмахер, художник, водонос. Да еще Звеньевой, правая рука бандитствующего Танконогова, Гой, видимо, тоже мог себя работой не слишком утруждать. А если и утруждал, на него Танконогов прежде всего перекладывал все ночные смены то больший из природной добросовестности мог ведь ходить дрыном помахивая. Итого 11. Если вспомнить и блестящую производственно-бытовую характеристику, данную единственному в этой группе зеку уже после побега, то можно, пожалуй, уверенно сказать, что положение в лагере каждого из них было обеспеченным и надежным. Сноска 290. Еще один показательный факт. В ходе погони 9 бандитов были убиты, трое солдатов Гой и Демьянюк взяты живьем. Как пишет Шаламов, солдатова долго лечили и вылечили, чтобы расстрелять. На самом деле и Шаламов об этом прекрасно знал. Указом Президиума Верховного Совета СССР От 26 мая 1947 года смертная казнь в нашей стране была отменена. Невзирая на убийство троих охранников при побеге и еще троих бойцов в перестрелках, пойманные беглецы остались живы и были осуждены 1 ноября 1948 года на 25 лет лишения свободы. Сноска 291. Отсидели же они гораздо меньше. Первым 29 мая 1957 года был освобожден Николай Солдатов. В июне 1963 года вышел на волю Иван Гой. В октябре 1964 года Дмитрий Демьянюк. Сноска 292. Как сложилась дальнейшая судьба шаламовских героев, мне неизвестно. Если учесть, что к моменту освобождения Солдатову было 45 лет, Гою 44, Демьянюку 43 года, сноска 293, эти невинные жертвы сталинских репрессий вполне могли дожить до Горбачевской перестройки, рассказывая внукам, как безвинно страдали в годы, пульта личности. Остается лишь в очередной раз посетовать на излишнюю мягкость и гуманность сталинского правосудия.